Глава вторая. «Я?» От удивления она приоткрыла рот, и ее лицо приобрело комическое, глуповатое выражение. Кажется, и его удивила такая реакция и заставила усомниться. Не ошибся ли он в этой умной, уверенной в себе женщине, которую встретил полгода назад по приезде из Индии? Опомнившись от удивления, она, наконец, закрыла рот и серьезно спросила. «Почему вы хотите жениться на мне, лорд Чаттертон?» «О нет, он не ошибся. Она, безусловно, обладала такими качествами, как интеллект и храбрость. А София уже пришла в себя, встревоженная, удивленная его неожиданным предложением, но позволила себе показать свое волнение. Он вспомнил, как впервые увидел ее после... Возвращение из Индии, когда ему было не до неё. Он недавно пережил кораблекрушение, провел в воде долгие часы, полные отчаяния. Голос его охрип от крика, он звал брата, которого унесло в море. София упала в обморок, узнав ужасную весть, но быстро пришла в себя и ухаживала за матерью, которая время от времени впадала в истерику. А он был настолько погружен в собственные страдания, что не мог оказать ей поддержку и выразить сочувствие, но машинально отметил ее способность сдерживать эмоции, сохраняя внешнюю благопристойность и благоразумие. Он почти ничего не рассказывал о случившемся и был благодарен ей, что она не стала его упрекать и обвинять в том, что он не смог спасти брата и ее жениха. Я был на палубе, а Даниэль в одной из шлюпок помогал спускаться в нее женщинам. Кратко объяснял он тогда. Огромная волна накрыла всех и унесла в открытое море. Я не смог его найти. — А ты прыгнул в воду, ты пытался спасти его! — вспоминала она, и он видел ужас в ее глазах. И снова перед ним предстала жуткая картина. Огромные волны бушующего моря, темнота, скрип шпангоутов и крики тонущих. Разумеется, он смотрел на нее невидящим взглядом. А как, по-твоему, я мог еще поступить? Она протянула руку и погладила его по щеке. Тёплые пальцы будто обожгли кожу, ставшую вдруг ледяной. — Тебе надо согреться, иначе ты заболеешь. Недели спустя, когда ледяной холод внутри начал растапливаться, он вспоминал ее прикосновения и желание утешить его, заботу о нем, хотя она и сама нуждалась в тот момент в утешении и сочувствии. Постепенно воспоминания о той страшной ночи блекли, он заново учился жить, смирившись с потерей. Кэл понимал, в каком тяжелом положении оказалась София после смерти жениха. Он настойчиво просил Дана, когда сам приводил в порядок свои бумаги, сделать то же самое и переделать завещание, упомянув там невесту. Но тот отмахнулся. У него еще будет для этого время. Впрочем, он обещал брату, что займется этим. И добавил, что не собирается умирать. К чему тогда спешить с завещанием? Он избежал тех тропических болезней, которые поджидают европейцев в Индии. Не был укушен, ужален, съеден дикими животными. Так о чем Кэл так волнуется? В крайнем случае, если с ним что-то случится, брат позаботится о Софии. Он уверен в этом. Разумеется. Я о ней позабочусь, — говорил Кел, как о своей собственной сестре или невесте, клянусь. И все-таки... Но Дан так и не навел порядок в делах, не притронулся к завещанию и впоследствии. Да и он, вернувшись один, к сожалению, ничем не помог Софии. Он был слишком погружен в собственное горе. Рядом с ним образовалась черная дыра. Место, которое занимал погибший брат. Но когда он пришел в себя, совесть напомнила о Софии. Кэл вглядывался в молодую женщину, стоявшую перед ним в своем стареньком застиранном платьице и смотревшую на него настороженно темно-голубыми глазами. Она выросла, превратилась в женщину, но все еще оставалась тоненькой и бледной. Когда я впервые почувствовал, что снова живу, то заглянул в будущее и решил, что мне надо жениться. Мне скоро двадцать восемь, я не могу в одиночку вести дом, включая приемы, визиты и уделять время карьере. И жена... Это вполне логично. Хотя он и знал, что с женой будет скучновато после тех месяцев бесконечной череды женщин, которыми пытался... Согреть свою постель, скоротать бессонные длинные ночи, когда он боялся уснуть, чтобы не погрузиться в кошмар. «Я все понимаю», — в ее глазах мелькнул лукавый огонек, — «но почему я? Ты, брат графа, ты живешь в Лондоне, там полно молодых леди, которые хотят замуж. Ты для них выгодный жених, так что выбор у тебя огромный, и прости». «За прямоту, но они моложе, и у них впереди больше лет, когда они будут способны подарить тебе наследников. Ведь ты думаешь о наследниках, не правда ли?» Ему нравилась ее откровенность и прямота, и он ответил ей так же честно. «Я не хочу всех этих прелюдий, ухаживаний, долгих обручений, а мы могли бы обойтись без этого». Она немного покраснела, ее губы искривились в легкой усмешке. Слава богу, она обладала чувством юмора. «И все же я повторяю вопрос», — настаивала София, снова став серьезной и сдвинув задумчиво брови. «Почему ты хочешь жениться именно на мне? Сезон, правда, закончился, но я уверена, что ты найдешь жену в Лондоне, если захочешь». — Во-первых, ты мне подходишь. И во-вторых, это мой долг перед братом, — признался он. Даниэль хотел бы этого. Я обещал ему исполнить его волю, но потом ушел в свои переживания и забыл об обещании. А ведь Даниэль любил эту женщину, хотя относился к ней легкомысленно. — Что? — возмутилась она, прервав его мысли. — Ну уж нет. Произошел несчастный случай, трагедия, и никто мне ничего не должен, и я не жду ни от кого помощи, и уж тем более, чтобы ты на мне женился, Каллум Чаттертон. Ты никогда не интересовался мной ни в детстве, ни в юности. Она вскочила, щеки ее пылали, в глазах сверкало негодование. Он не двигался с места и не делал попыток успокоить ее. кэл понимал, что ее гордость уязвлена, И еще он заметил, что в своем возмущении она очень похорошела. Пожалуй, он был слишком прямолинеен и нечаянно оскорбил ее. — Но я честен с тобой и предлагаю тебе, скажем так, брак по расчету. — Очень благородно с твоей стороны. Его восхищало ее самообладание, ее сдержанность, у нее было чувство достоинства и храбрость. И вдруг он заметил, что гнев в ее глазах сменился неуверенностью. — Давай уточним. Ты имеешь в виду, что в брак не входит постель? — Но почему же? — Разумеется, я хочу разделить с тобой постель заниматься с тобой любовью, София. Ее голубые глаза расширились. Насколько она целомудрена. Это только подхлестнуло его интерес. До сих пор он имел дело с искушенными женщинами, и невинная жена принесет разнообразие и оживит чувства. Она взяла себя в руки. — Прости, но я не считаю для себя возможным принять столь лестное предложение. — А я-то думал, что у тебя больше здравого смысла, и ты не ждешь от меня романтической чепухи, — сухо заметил он. Говорить тебе о чувствах, которые я не испытываю, было бы лицемерием. Я не жду подобных изъявлений и от тебя, так что давай будем честны до конца. Ты ведь не давала обета целомудрия? Она нахмурилась. Тогда за кого ты собираешься выходить замуж? За местного сквайра, кюрея? Вместо такой жалкой участи ты можешь стать невестой графа и жить обеспеченной жизнью, которую я могу тебе предложить. Давай пока оставим в покое ту выгоду, которую я могу извлечь из брака с тобой. Она отвернулась, глядя на запущенный сад. Тебе всего двадцать семь. Зачем тебе, невеста, без состояния связей, старая дева, чтобы успокоить свою совесть? Подумай, любая с готовностью согреет твою постель. Он стал очень серьезным. — В твоем лице я обрету жену с элегантными манерами, умную, обладающую храбрым сердцем и большим самообладанием, — сказал Келл. Он видел только ее щеку, которая стала пунцовой, как пион, и понимал, что преувеличил. Тем более, что сейчас она была далеко не элегантна в своем старом платье. И я буду удовлетворен и спокоен, что поступил так, как хотел бы от меня брат. Он помолчал. Что ж, она заслуживает полной откровенности. Я не ищу в браке любви. И не льщу себя надеждой, что способен на такие чувства вообще. После того кораблекрушения какая-то часть меня умерла вместе с Даном. Ты меня знаешь с детства и понимаешь. Потеряв брата, я лишился частицы себя. Я не смогу полностью отдаться чувству и полюбить ни женщину, ни даже старшего брата. Она подошла к двери и остановилась, ухватившись рукой за косяк, как будто боялась упасть, но молчала. «С тобой», — продолжал он, — «учитывая твою зрелость и нашу общую потерю», Я могу надеяться, что брак будет приемлем. Не уверен, что это будет так, женись я на девушке, которая грезит о первой любви и нежных чувствах. Она не отвечала. Сколько еще он собирается ее мучить, напоминая вновь и вновь о ее потерянных мечтах и упущенных годах, вертелось у нее в голове. Акел вспоминал, как десять лет назад она дала слово... Ждать Дана, и она ждала, была верна клятве, которую дала в тот далекий день, в 1799 когда он предпринял неуклюжую попытку отговорить ее не обручаться с Даном, не делать ошибки. Что ж, его опасения были не напрасны и подтверждены прошедшими годами. Дану давно следовало вернуться и жениться на Софии, если уж он не хотел рисковать ее здоровьем, увозя в Индию. У нее были бы положения в обществе, состояния, может быть, дети, даже если бы он приехал домой на время. А такая возможность существовала. Значит, не было глубокого чувства. У Дана было одно желание – как можно дольше сохранить свою свободу и полное отсутствие чувства ответственности за кого бы то ни было, кроме брата. Кэл мог заставить его вернуться и выполнить долг перед невестой, но он не сделал этого, потому что тоже был эгоистом, не хотел делить брата с женой и детьми. Он женится на Софии, если она примет его предложение, потому что это будет правильным и честным поступком. Но он не станет утешать ее, собирать осколки ее разбитых мечтаний. Слишком жива еще его собственная боль от потери брата. В любом случае, сама жизнь подсказывает необходимость жениться. На нем лежит ответственность за два наследных владения, пока они находятся под опекой – Но женитьба требует обязательных процедур, которые заранее вызывают у него тоску. Придётся ухаживать, выполнять все светские формальности, притворяться и объясняться в любви. С Софии все легче и проще, и это сразу решит и его, и её проблемы. Было бы намного легче, окажись он способным на эмоции, но они его покинули, оставив темный провал в душе образовавшийся от непрерывных страданий и сожалений. Он утратил способность к сопереживанию и сочувствию. Впрочем, он может понять боль своего брата Уила, но не Софии. В остальном же он вернулся к жизни, много работал и добился определенных успехов. Ум его оставался острым, ожили прежние амбиции. Он уже планировал будущее, с удовольствием проводил время в обществе, друзей и коллег. С аппетитом ел, следил за собой, собирался создать свой собственный семейный очаг, оставив в прошлом холостяцкие утехи. Софии все еще стояла у двери, и вдруг солнце позолотило ее волосы, и сквозь тонкую ткань платья проступили очертания ее фигуры. Потом она обернулась, и в ее взгляде он увидел неуверенность и настороженность, которой раньше не было. И вдруг неожиданно его охватило желание, кровь зашумела в ушах. Ну как, София? Он приблизился к ней, подол ее юбки, коснулся его ботинок. Назначим дату. Мистер Чаттертон, Калум, я не могу выйти за тебя. Она не стала вдаваться в пространное объяснение, обошлась этой... Короткой фразой не стала говорить о том, что у него не должно быть никакого чувства долга перед братом. Ведь она не любила Дана и испытывала сейчас глубокое чувство вины и стыда за тот необдуманный поступок в юности. Дан тоже не любил ее, хотя, как джентльмен, не мог первый разорвать помолвку, а она чего-то ждала, тянула время и... И не рискнула объясниться. «Я понимаю твои чувства к Даниэлю. Они делают тебе честь, но мешают принять решение. Калум говорил деловым тоном, как будто обсуждал цены на чай. И все же я стану тебе хорошим мужем, поверь. Я уже решил, что остаюсь в Англии. Тебе не придется жить в нездоровом климате или терпеть долгие расставания». Он считает, что она не может переступить через любовь к его брату. Откуда ему было знать, как непостоянно она была в чувствах? Да, она поклялась когда-то, что будет вечно любить Даниэля. И какой вывод он должен сделать теперь? Конечно, она не станет сейчас разубеждать его и удивлять неожиданным заявлением, что, оказывается, не любила дана Это нанесет ему еще одну рану, когда не до конца затянулось прежнее. Он продолжал что-то говорить, но она не слушала его, думая о своем, и теперь спохватилась и с трудом сосредоточила внимание. «Мне нужна жена, такая, как ты, понимающая, благоразумная, хорошо меня понимающая. Мы можем тихо, без всякой шумихи пожениться, получив разрешение». Он все обдумал. «Ты всё продумал», — у нее пересохло во рту, — «как это предусмотрительно. Но что касается моего благоразумия и дружеского отношения, должна признаться, я в себе сомневаюсь. Понятия не имею, насколько у меня хватит ума и терпения». Всё в ней кричало «не спорь с ним, тебе нужен муж». Разве не об этом думала она бессонными ночами, перебирая возможные выходы из сложившегося положения? Ее охватывала паника при одной мысли о кредиторах, о том, что нет ни одного человека на свете, кто может оплатить их долги. Пройдет бог знает сколько времени, прежде чем она сможет из жалких денег, которые платят гувернантки, сэкономить нужную сумму. Скорее всего, никогда... Но выйти за мужчину, который предлагает ей брак по холодному расчёту, из чувства долга. Я не могу выйти за тебя, потому что ты делаешь предложение под влиянием минутного порыва сочувствия и долга. Я никогда не совершаю серьёзных поступков, повинуясь импульсу. Он, кажется, впервые сделал попытку улыбнуться, губы его искривились. «Тем более по доброте душевной», — вызывающе бросила она. «Похоже, мне не свойственны такие порывы», — подтвердил он, и вдруг она ощутила на себе его взгляд, мужской, оценивающий. Кажется, он был уверен в себе и не ожидал отказа. Она прикусила нижнюю губу, сдерживая свой гнев. Она ведет себя неблагоразумно, но ведь никто, кроме нее самой, Не может решать ее судьбу. Значит, мои чувства по отношению к твоему брату тебя мало трогают? Возможно. Кажется, он не хочет углубляться в эту тему. Вполне вероятно, она ему настолько безразлична, что его совсем не беспокоит, любит ли она еще Дана. По его мнению, брак не обязательно означает глубокую физическую привязанность двух людей. София отвела взгляд от его широких плеч, длинных сильных ног, невольно подумав. Да, этот человек очень привлекателен. И все же это не причина выходить за него, тем более, что он не испытывает к ней влечения и вряд ли будет испытывать в будущем. Жена всего лишь теплое тело в постели, исполняет покорно супружеский долг, производит детей. Похоже, она выдержала смотр, хотя и не заставила его загореться желанием. Это был еще худший вариант, чем в случае с Даниэлем. Холодный расчет. Она напомнила себе, что Калум по своему воспитанию и своему профессиональному интересу торговец. Он и брак рассматривает как деловую сделку, как контракт. «У тебя ведь финансовые проблемы, разве я не прав?» Лучше ответить честно, спрятав подальше свою гордость. «Да, у нас долги. Их так много, что нам не справиться. Я хотела найти себе работу гувернантки или компаньонки. Я этого ожидал, хотя и не думал, что дела обстоят так плохо. Не волнуйся, я позабочусь об этом». Она извлекла из сделки больше выгоду, чем он, потому что приносила в жертву только себя и не считала, что стоит многого. Это был ответ на ее ночные мольбы. Но почему тогда внутренний голос в ней протестует? Эта блестящая партия, любая молодая, воспитанная, образованная девушка мечтает о таком женихе, как Калум. Любая ухватилась бы за этот шанс — И возблагодарила судьбу, потому что второго такого могло и не быть. Но она была другой. В браке ей хотелось встретить любовь, понимание и дружбу. Сердце подсказывало, что надо отказаться вежливо, но твердо и положить конец этому унижению. Но голова и трезвый расчет удерживали от необдуманного поспешного решения. «Я должна подумать», — услышала она свои слова. «Ну, о чем тут думать?» Он, кажется, был неподдельно удивлен ее сопротивлением и уклончивым ответом. «Это касается твоей матери. Ты ведь думала о том, что с ней будет, когда вернется Дан. Наверняка есть родственники, которые составят ей компанию». «Ну, пожалуй, кузина...» Летисия будет счастливо переехать сюда. Она всегда об этом мечтала. Калум кивнул. — Прекрасно. И все-таки я не могу понять, как ты можешь так спокойно относиться к тому, что я была помолвлена с твоим братом. София протянула к нему руки, как будто пытаясь проникнуть через стеклянную стену, которую он воздвиг между ними. Я не буду напоминать тебе... О Даниэле. Он смотрел на ее руки, но не торопился взять их. Я уже все сказал тебе о своих чувствах. Я преодолел свою скорбь и надеюсь, что не настолько глуп, чтобы ревновать к твоим чувствам. Если ты скажешь, что не можешь выйти за меня только из-за своей любви к нему, фраза повисла в воздухе, Он оставил ей лазейку для откода. И чем бы эта ложь обернулась для них всех? Несчастьем для неё матери и для Марка тоже. София покачала головой. Нет, это не так. Я знаю, что он... Я уже смирилась с его уходом. Это было неожиданно, больно. И мне нужно время, чтобы забыть обо всем. Время не на твоей стороне. Ты ведь не вдова с его детьми!» Он сказал это так обыденно и с такой холодностью, что до нее не сразу дошел смысл сказанного, и только спустя некоторое время она осознала, ведь он предупреждает, что это ее последний шанс иметь детей, она никогда не станет матерью, если упустит его. А он продолжал, не замечая ее смятения. «Думаю, тебе поможет принять решение вот что. Разумеется, у меня есть дом в Лондоне, но кроме него есть еще два поместья в сельской местности. Я покажу их тебе, ты сама выберешь, куда захочешь переехать. Если нам вдруг не понравится городская жизнь, давай съездим туда и решим, где станем жить сами, а что можем сдать в аренду». «Выберем, где будем жить?» Как все быстро он решил за неё, но Лонквеллинг был всегда твоим, не так ли? Им занимался мой отец, потом Уил. Я ведь, как ты знаешь, был в Индии, а вернувшись полгода провел в Лондоне. Ни к одному дому я не привязан, И оба свободны. Свой дом, в котором она станет жить с этим человеком, Внутренний голос нашептывал, искушая, что ей будет уютно в его сильных объятиях, что он будет надежной опорой, и она, наконец, сможет испытать физическую близость с мужчиной. Он даст ей детей, надежность, но правильный ли это будет выбор? «Вижу, тебе нужно время подумать». Она вдруг очнулась и увидела, что он собирался уходить, Уже взял шляпу, хлыст и перчатки, а она даже не заметила. — Я вернусь завтра утром. До свидания, София. — До свидания, Калум. — О, кажется, я кое-что забыл. Он наклонился и поцеловал ее коротко, но сильно прижавшись губами к ее губам. — Ты этого хотела? — Я не знаю. Она смотрела на него с трудом, удерживаясь, чтобы не провести по губам языком. Ей хотелось ощутить его поцелуй на вкус. — Я сама не понимаю, чего хочу и что должна делать. Своим неожиданным предложением ты перевернул весь мой мир. Превосходно — Превосходно! И он, не оглядываясь, зашагал через лужайку. Она, наконец, уступила своему желанию и быстро... Облизала губы. Вкус был незнакомый, чужой и тревожный, с привкусом кофе. Превосходно! Ах ты упрямый, самоуверенный и невозможный человек! Ты, кажется, и не слушал меня.